Глава вторая. Июнь. Четвертая. Хорнбург. Роханская марка. Тому ж десять лет, как фолк умел засыпать моментально и при любых обстоятельствах. Кто знает, когда удастся снова преклонить голову. И потому в ту ночь хоббит спал столь же безмятежно, как под крышей родного дома. Что-то подсказывало ему, сегодня ничего не случится, ничего не случится, ничего не случится. Задолго до рассвета Торин растолкал хоббита. Вставай, твоя стража. фолку укинул, мгновенно переходя от сна к яви, умение, подаренной войной. Стража — это дело святое. Хоббит накинул плащ, скрывая кольчугу и меч. Свой наблюдательный пост он с гномами устроил на площадке лестницы возле высокого и узкого окна, откуда хорошо просматривалась почти вся Хелмская долина, сейчас сплошь залитая лунным светом. Внизу горели многочисленные костры, расположившегося на отдых войска, казарм в Хорнбурге не хватало. В лагере все оставалось спокойно И хоббит уж почти уверил себе, что до самого утра ничего не может случиться, как краем глаза заметил молча скользящие между костров темные силуэты воинов. Впереди всех виднелась мощная фигура третьего маршала. — Клянусь великим Орлангуром! — невольно прошептал Фолку. Ему пришлось признаться себе. Подобного он не ожидал. — Значит, брага все-таки решился. Хоббит поднес губам небольшой рог, готовясь подать сигнал своим воинам и распахнул для верности окно. Однако это не годится. Никогда еще Рохан не знал междоусобных смут, когда брат шел на брата. Бедствие, случившееся в Гондоре, многим пошло на пользу. Так неужели повинующиеся ему, фолку, воины станут первыми? начнёт заметню в руханской марке. Разумеется, хоббиту ничего не стоило навскидку всадить стрелу между шлемом и кольчугой третьего маршала, но а что если? Э-э-э-эй! -э почтенный Браго, что ж ты гуляешь так поздно? Во весь голос крикнул фолко, чуть ли не по пояс высунувшись из бойницы, тревоги твари не было брего замер точно ноги его внезапно пустили корни не то я с хоббит смотрел на растерявшегося маршала и зачем это с тобой столько воинов не унимался фолко надеюсь ты не стал будить по их а не этого куда как не любят косноязычный третий маршал явно растерялся И в обычной той жизни, с трудом слагавшей фразы более чем из трех слов, сейчас он и подавно не мог сходу придумать сколько-нибудь подходящий ответ. Им оставалось только огрызнуться. — А, ну, это... А я его ответ тебе давать должен... — рявкнул он, тщетно пытаясь скрыть растерянность. — Посты я проверял. Ну, понятно? Нет? Значит и поэтому тебя сопровождает добрые сотни мечников, — схихидничал Фолков. Брэгу оказался в затруднении. Хоббит легко мог догадаться, о чем сейчас думает руханский богатырь. — Этот коротышка на чеку, значит, его приятель значит, гномы, тоже. Прорываться силой, значит, объявить войну Эодрейду. Войск не пойдет против короля. — А, — Ведь они того перебрали, значит, я проветриваться их и заставляю, — ответил, наконец, третий маршал. И, поворачиваясь к своим людям, скомандовал так, чтобы Фолко слышал тоже. — А ну, гуляки, давайте по местам! Фолко досмотрел спектакль до конца. Воины брега и в самом деле разошлись кто куда. Интересно, что им сказал третий маршал. Они знали, на что идут. Остаток ночи минул спокойно, Брэгу так и не показался. В свой черед наступило утро, снежные вершины белых гор окрасились сялым, в лагере сыграли побудку. Наскоро позавтраков, хоббит и гномы стали держать совет. Надо рассказать королю, — настаивал Торин. Брэгу явно хотел устроить мятеж. Если он и задумал мятеж, что крайне бездарно, — возразил хоббит. «Сейчас у нас нет никаких доказательств для того, чтобы открыто обвинить его в измене, обвинить непростого воина, третьего маршала Марки. Так что же ждать, пока у нас и впрямь в осаду возьмет?» — взвился Торин. «Боюсь, как бы мы опять не опоздали. Нет!» — стоял на своем фолка «Нельзя! Брегу неолмир! Лучше будем охранять короля. Сделаем так, чтобы...» Наши три сотни были бы всегда наготове, а с брегу я теперь глаз не спущу, обещаю вам. И как только он... Бурные споры оказались прерваны явившимся королевским посыльным. Эодрейд звал всех немедленно к себе. постели стиле Эодрейда была не смята. Глаза у короля глубоко запали, под ними залегла синева, сказала с бессонной ночью. — Мастер Холбутла, о чем-то вы так громко спорили с третьим маршалом этой ночью? — без предисловий начал король. — Что он делал возле башни сотни вооруженных воинов? — А, э, мой повелитель, — замялся Фолка, — по-моему, достопочтенному Брэга просто не сполос. И он искал себе дело, ходил по лагерю. — То есть ты утверждаешь, что он не собирался поднять мятеж? Эудрейд не сводил с хоббита пристального взгляда. «Если б собирался, то, наверное, сегодня мы бы славно позвенели мечами», — пожал плечами фолку «Однако...» — он развел руками. «Ну что ж...» — задумчиво проговорил Эудрейд. «Похвально, что вы не обвиняете человека на основании одних лишь подозрений. И все же у меня веры брегу больше нет. Я все видел и слышал». Он шел ко входу в башню, и так совпало, что нижние этажи охраняли воины его тысячи. Но ты, мастер холбутла заставил его повернуть назад, так что для меня все ясно. Другое дело, что суд маршалов никогда не вынесет обвинительного приговора, так что пусть Брега живет. Но командовать отныне он будет только собственной женой. Хм... — Но, повелитель, зачем вы рассказываете все это нам? — бесцеремонно встрял малыш. — Потому что я хотел расформировать полк Брэго, отправив большую часть его воинов под ваше начало. Тем более, что Тарбатская битва показала, мы нуждаемся больше в пеших стрелках и латниках, нежели в конных воинах. — Но это может вызвать толки, — попытался возразить Хоббит. — Толки? Ерунда! — Мои воины охотно служат под вашей командой. Полки мастера Холбутлы, мастера Торина и мастера Строри геройски дрались под Тарбадом. Все знают, что войско было спасено лишь благодаря их доблести. Служить в этих полках немалая честь. Никто уже не считает, что оказаться в пеших стрелках — это все равно, перестать быть мужчиной и воином. — Не только у нас служат войны из других краев, — вновь возразил Хоббит, — и нас презрительно называют наемниками. — Кто? — Выживший из ума Эркенбрандт, забудьте. Люди не любят быть обязанными, кому бы то ни было, — покачал головой Фолку. — И тем более, если те, кому они обязаны, не из их рода, а какие-то чужаки, пришельцы, оказавшиеся в войске лишь милостью короля, одним словом, наемники дрейт поднял брови. «Не люблю это слово». «Никакой ты не наемник, мастер Холбутла. Сам ведь знаешь. Не называй себя так при мне. А об Эркенбранде, повторяю, забудь, и хватит об этом». «У меня было для вас поручение, очень важное, возобновить договор с морским народом. Дружина Фарнака, как уже говорила, стоит на Есени» что-то делают с своей добычей. Я бы хотел, чтобы вы отправились с ними на юг, в Умбар. Вы получите самые широкие полномочия. Король кивнул на свернутые трубкой грамоты. Можете обещать Эльдрингам все, что угодно, но особенно упирайте на то, что не получат земли в Минхериате. Я знаю, знаю, многие из морского народа недовольны тем, что до сих пор сидят в Умбаре. С Харада много не возьмешь. Те по морю ничего не возят, кроме покойников. Фарнак давно уж залится на устье сены, хочет устроить там свою стоянку. Я этого не хотел. Потеряв устье и сены, мы лишимся свободы торговли, но ради успеха готов пойти даже на такую уступку. Терлинг и Отон поступили неразумно, поссорившись с морским народом. — Они думали, что раз те вступили в союз с Солмином, то, значит, будут и с ними заодно наивные. — Эодрейд вот присвистнул с легким презрением. — Морской народ заключает союзы только, когда им выгодно. Потом вот он наложил руку на устье Гватхло, и после этого только глупый или ленивый на моем месте не заключил бы ряд с Эльдрингами. Друзья переглянулись. Гномы выжидательно смотрели на Фолку. Обычно он вел подобные разговоры. Но на сей раз Хоббит чуть заметно покачал головой. — Давайте сами, у меня есть дело. Дело у него действительно было. Король Эодрейд наверняка околдован. Околдованным, кстати, не возражают. — А коли так, то вопрос. Как поведут себя кинжало Трины и перстень в форве вблизи правителя, если он во власти той самой загадочной силы, что, пробудившись, вдохнула жизнь в давно уснувшее клинок и кольцо? Торин солидно прокашлялся и начал долгую, обстоятельную беседу с королем о том, сколько надо набрать мечей, каков предел верной платы. Борские дружины требовали. В случае неудачи похода выплаты некоего вознаграждения для покрытия их издержек и в утешение за невзятую добычу. — Кого, кроме Фарнака, поименно хотел бы увидеть король в числе союзников? Каким временем располагает он со спутниками, и нет ли у повелителя верных людей в Умбаре на случай неожиданных осложнений? Эудрейт отвечал, но Фолку почти не слышал слов короля. Хоббит давным-давно забросил то, что гномы порою уважительно именовали магией, но вот сейчас он, как в далекие дни войны с Олмиром, пытался мысленным взором проникнуть в самую душу Эодрейда, понять, что подвигло умного и справедливого короля на столь странное, жестокое, совершенно ему несвойственное решение, что или кто. Все эти десять лет Фолко не забывал о том, что Храудун, он же Саруман, жив-живехонек, и до сих пор таится где-то в восточных пределах. Кто знает этого отца лжи, уж не взялся ли он за старые Фолко помнил, как мастерски ссорил друг с другом соседние деревни старый странник Храудун в последние годы истинного Арнорского королевства. Пальцы правой руки хоббита лежали на теплой рукояти кинжала. Левую он положил на стол так, чтобы камень в перстне эльфийского принца был одновременно направлен на дрейда и виден ему фолку. Хоббит впился взглядом в лицо короля, приводя себя к полному внутреннему молчанию. Серая мгла затопляла сознание, мало-помалу начал гаснуть окружающий мир. Хоббит более не чувствовал собственного тела. Казалось, он парит в неведомом призрачном океане, где кроме него остался только один живой человек, король Леодрейд. Внезапно прямо перед Хоббитом появилось сияющее огненно-алое существо. Он с трудом узнал того самого мотылька, что мирно трепетал крылышками в так дыханию фолко, укрытый в глубинах синего кристалла. Откуда-то из-за спины от дрейда лучился яркий, обжигающий глаза свет. И не просто лучился, он пронзал короля насквозь, бился огненными сполохами в его сознании, наполняя силой и ненавистью к врагам. И туда, к этому свету, стремглав, мчался также и крылатый дар принца Форви хоббит чудилось, он, фолку тоже взмывает в поднебесье вслед за чудесной бабочкой. Серая мгла чуть раступилась, мелькнули изломы коричневых гор, сверкающие ледяные короны на вершинах, полоса лесистых всхолми и, наконец, беспредельность моря. Оттуда-то, из-за горизонта, из тех краев, где солнце стоит прямо над головой, струился этот свет мотылек купался в его лучах и вдруг легкие крылья каймил огонь стремительное пламя пробежалось по телу летучего создания обращая его в невесомый пепел и в тот же миг навстречу фолку рваннулась земля он пришел в себя отльющийся сверху ледяной воды увидел полные тревоги лици гномов иодрейда и привстал Оказалось, что он свалился со стула, да так неудачно, что в кровь разбил лоб. Удар о каменный пол был настолько силен, что хоббит впал в забытье. Но что же он только что видел? Взгляд хоббита первым делом упал на перстень. Там все оставалось по-прежнему. Огненный мотылек плавно взмахивал крыльями, целыми и невредимыми. — Прошу... — Простите меня, мой повелитель! — выдавил из себя хоббит. — Разве что-то случилось? — невозмутимо произнес Эудрейд. — Так на чем мы остановились, почтенный Торин? Правитель действовал согласно светскому кодексу Рохана не замечать, если кто-то попал в смешное или нелепое положение. фолк поднялся, стирая с лица воду. Щеки его пылали от стыда. Не чуя под собой ног, он кое-как уселся на свое место. И все-таки, все-таки, что же ему предстало? Едва ли это можно приписать удару головой о пол, Странный свет, бьющий в спину его дрейду? Это видение. Путь на неведомый юг, туда, к Умбару и Храду. Значит ли это, что фолку и гномам предстоит теперь дорога На полуденные рубежи среди земли? Первое странствие было на восток. Теперь, выходит, нужно идти на юг. Но можно ли верить всему явленному? Ох, нет, лучше уж поверить, а то прошлый раз все сомневались и сомневались. Вопросов, однако, оставалось куда больше, чем ответов. Откуда взялся загадочный свет? Почему он действует на Отрейда? И не действует, скажем, на него, фолку, кто знает. А сил, чтобы разобраться во всем, не хватает. Ох, как помогли бы сейчас эльфы! Но их нет, и, значит, придется рассчитывать только на себя. — Не могу сказать, что это дело мне по сердцу, — угрюмо говорил тем временем Торин. — В случае неудачи и поход поставит Рохан на грань гибели. Нужно ли доказывать это? С Эсенской дуги ушла живой половина войска, и тогда оно, это войско, было в десять раз больше того, что мы можем выставить сейчас. В весеннем походе участвовало тридцать тысяч всадников, а теперь десять едва наскребем. Иудрейд кивнул. — Ты прав. Победы стоили нам недешево. Но рассуди сам. Почему мы выводим в поле только десять тысяч вместо тридцати? Да потому, что большинство выживших в Исенской битве были ветеранами. Десять лет не прошли даром, бойцы постарели, в поле их уже не выведешь. Но они еще могут, и ой, как могут сражаться на стенах крепостей. А наши горные убежища себя оправдали, ведь хаврарам так и не удалось взять ни одной из них. Но если полевая армия погибнет, кто придет на помощь осажденным? Упрямо гнул свое Торин. Ведь мы же считали, что шесть тысяч можем отправить в бой. Только шесть тысяч, три придется оставить на Востоке, одну за слоном на Есени, а иначе никак. Я готов рискнуть и не оставлять на Андуине ни одного копья, — решительно заявил Эудрейд. «Дома легко восстановить, добро легко вывести, а войско-то прав должно вернуться. Будет войско, и остальное появится». «Едва лет понравится людям», — проворчал Торин. «Только-только одна война закончилась. Но ведь мы не завтра же выступаем», — возразил Эудрейд. «Армия останется в Хорнбурге». Я буду ждать вашего возвращения, потому что без морского народа справиться с врагами куда как нелегко. — А если нам не удастся набрать четыре тысячи мечей, — встрял малыш, — если эльдринги откажутся, тогда и будем думать, — с непроницаемым видом ответил правитель. — Он не отступит тогда, — подумал Фолка. В него словно вдохнули некий губительный порыв, и король уже не может остановиться. Разговор замирал. Все наставления получены, верительные грамоты вручены. Торин и малыш выразительно косились на хоббита. Тогда мы просим позволения откланяться, поднялся тот. И все же, мой король, могу я уже после того, как мы получили приказ, и, разумеется, постараемся исполнить его наилучшим образом, могу ли я спросить вас, как давно родился этот план? «После Тарбатской битвы вы ни разу не высказывали подобных мыслей?» «Когда родился...» — казалось, Адрейд ничуть не удивился вопросу. «Совсем недавно. Когда мы уже оказались здесь, в Хорнбурге, я ответил тебе...» «О, да!» — Фолка поклонился. «Ну что? Ну как?» — накинулись на него гномы, как только они все трое оказались в одном покое. «Как-ак?» как проворчал Фолку, падая на кровать. Волнами накатывала усталость, горели глаза слоных, обожгло неистовое сияние загадочного ино-мирового огня. Видел я нечто, вот, послушайте. — Огонь на юге? — Свет, что заставил его Эодрейна лишиться рассудка. Турин пожал плечами. — Может, оно, конечно, и так. Но все равно ничего толком мы не узнали. Не узнали, — уныло признался Фолко, — только вот шишку ударом набил. — Но поручение Теодрейда, оно куда, не на юг ли? — прищурился малыш. — Глядишь, там что и узнаем. Может, там перстень точнее подскажет. — А, на перстень, надейся, — проворчал Торин. — Ох, до да чего ж мне все это не нравится! как она вся нестати да еще и брего он-то нам эту ночь едва ли простит простит не простит махнул рукой малыш ты скажи лучше, что делать самим mail как его отговорить я честно признаться думал что лучше всего привести ему отказ морского народа или сделать так что барахан все же победеил А король не повторял бы тех безумных слов, мол, надо перебить всех от мало до велика. Хотел бы я знать, в силах ли Рохан справиться с эстерлингами, — заметил малыш. А то хавраров с хазгами положим разобьем, хотя, чует мое сердце, в досталь при этом кровью умоемся. А дальше что? — Как что дальше? — удивился Торин. — Потом вместе с гномами и беорнингами Нарнор... А если тот заколодит, отправимся в Гондор, там тоже есть что отвоевывать. Ну, а потом что? На мягких кошачьих лапах прокралась непрошенная мысль, однако Хоббит тотчас отогнал ее. Короче, если завтра в дорогу, то надо спешить, у нас ведь ничего еще не собрано. Вот только одно мне не нравится. — Вернемся мы, а тут Брэго на престоле вместо его Дрейда, — заметил маленький гном. — Да уж тут не знаешь, что лучше. То ли привести морской народ, то ли нет, — вздохнул Торин. — Приведем плохо, не приведем еще хуже, как бы король с одними раханцами в войну не вязался. — А заметь, он ведь ни про Дори Славного, ни про Беорнингов даже не вспомнил, — вернул малыш. — Конечно, беорнингов при Тарбаде так потрепали, что помоги им махал свои собственные рубежи удержать. Дори с глубинными стражами воевать собирался, да и у него потери в Хирде были немалые. — Одни эльдринги, почитай, при своих остались, — уронил Фолко. — Вот поэтому-то правитель нас к ним и шлет, — заключил Торин, поглаживая бороду. — Понял теперь, Строри. — -то понял. Только какая мне от этого выгода? — Хорошо, хоть пиво эти, — Эльдрин говорить умеют, — от жажды не пропадем. А, -а, а Ты еще вспомни, как Фарнак нас тем пойлом из морской травы потчевал, — усмехнулся Торин. — Кто потом трое суток животом маялся? — Маяц маялся! — Но все равно еще раз угостят, непременно выпью, — непререкаемо заявил малыш. — Уж больно льется, легко да приятно. — Ага! А есть на следующий день в драку не отставал Торин? — Да будет вам, будет! — урезонил друзей Фолку. — Все спорите, спорите. Давайте дело делать, к вечеру хорошо уж до причального добраться. Причальным назывался Тот самый торговый посад, что возник на Иссене задолго до вторжения Олмера, и в котором друзья познакомились сперва с Хьеридией, а потом и с Таном Фарнаком. Во время Иссенской битвы поселок сравняли с землей, его отстроили ховрары, однако король Иодрейд в 1730 взял причальный вновь, правда, победителям достались одни пылающие развалины. Роханцы взялись за топоры, в одно лето срубив городок заново. К еще белым, не успевшим потемнеть бревнам пристаней, один за другим потянулись корабли морского народа. Роханские товары высоко оценились и в Истерлингском Орной, и в владении Хатона, и на юге, в Гондоре, Умбаре и Хараде. Сейчас в причальном ошвартовался фарнак. друзья покидали Фарнаак. С тяжелым сердцем. Никому ничего не объясняя, Эодрейд отправил своего маршала Брего на Андуин, подчинив третьему маршалу ничтожный отряд в две сотни воинов. Богатырь метал разъяренные взоры однако эодрейт был со всех сторон окружён своим эоредом а рядом разумеется по чистой случайности заняли позицию лучники из полка мастерахалбутлы нероханцы по рождению они уже выехали за ворота и повернули на ведущую к есене торную дорогу когда Фолку внезапно хлопнул с себя полбу. — Лопух, репа гнилая, как я мог забыть? — Э, ты о чем? — всполошился малыш. — Ненароком яду не в тот бокал подсыпал. — Чтоб тебе язык молотом размозжило! — отмахнулся Фолка. — Кто там говорил, что нужны волшебники? — Магов у нас в Средиземье и вправду не осталось, а древоборота! Жив-живеханик, вот у кого спрашивать нужно, если уж не добраться до Орлангура. — А что он может сказать? — удивился малыш. — Он ведь сам-то никакой не чародей. Что, думаешь, он сможет нам в чем-то помочь? Сомневаюсь я в этом. — Погоди, ведь Фолка прав, — вступил Торин. — Кроме Фангорна нам и вправду никто не поможет. — А в одиночку можем тыкаться, как слепые котята. Нет, уж нельзя пренебрегать никакой возможностью. Крюк Дойсенгарда невелик. Предупреди им фарнака, чтоб подождал, и... Ну, а что, если древо твой уволок куда-нибудь в свои чащобы? Упорствовал маленький гном. Забыл, что лиса его теперь тянется, едва ли не до развалин дура. Все б тебе спорить с — фыркнул Торин. — Скажи уж прямо, лень тащиться. — Не лень, а времени жаль, — вывернулся малыш. — Сами ж говорить, не маг наш, Фангорн, не маг. — Однако он очень мудр и стар, — заметил фолку Тот он нам в прошлый раз помог, — скорчил гримасу малыш. — Вдруг теперь он сможет больше, — предположил Хоббит. — Энты, если захотят, легко остановят всю эту войну. «Тот они в прошлый раз захотели, — в прежнем духе, — продолжал малыш, — улмер для них ничто. Так зачем Энтам в эту ничтожную войну ввязываться? Уж сколько король Эодрейн тут воевал, а им хоть бы хны!» «Это потому, что он строго-настрого запретил людям даже приближаться к Фангорну», — напомнил Торан. «Древо-борот такого не мог не запомнить». Кто знает, может, мы его и углорим. Однако маленький гном отнюдь не собирался сдаваться, и в качестве последнего довода Фолко с Торином пришлось вспомнить об извечном правиле их компании. Куда двое, туда и третий. Ворча и морщи с малыш некоть подчинился. Они ехали, не оглядываясь и потому никто из них так и не заметил, что следом из ворот крепости выбрался еще один всадник.